Глава 12. Содержание государя, государыни и великой княжны Марии Николаевны в Екатеринбурге. Переезд их и остальных детей в дом Ипатьева. Весной 1918 года был в Екатеринбурге особый железнодорожный отряд, занимавшийся расстрелами в пределах железной дороги. Во главе его был крестьянин Парфений Титов Самохвалов, служивший также шофёром в советском гараже. Ему и было доверено перевезти в автомобиле государя, государыню и Марию Николаевну с вокзала в дом Ипатьева. Самохвалов показал наследство Самохвалов скрывался на территории адмирала и был пойман контрразведкой штаба Верховного главнокомандующего в октябре месяца 1919 года. Он был мною допрошен в качестве свидетеля 20-21 ноября 1919 года в городе Чте. Я не помню, какого числа это было. Но помню, что в апреле месяце меня вызвал в здание Екатеринбургского окружного суда комиссар Голощёкин и приказал мне следить, чтобы всё благополучно было в гараже с машинами. Через несколько дней ему было приказано подать автомобиль к дому Ипатьева. Самохвалов не знал тогда этого дома, он говорит описательно. Мы все поехали к дому на углу Вознесенского проспекта и Вознесенского переулка. Я не знаю, кому именно принадлежал этот дом. Он каменный, белый. В тот момент он был обнесён деревянным забором, не закрывавшим парадного крыльца и ворот. Я вижу фотографические изображения дома, который вы мне сейчас показываете, и утверждаю, что к этому именно дому мы подъехали. Из дома вышли комиссар Голощёкин, комиссар Авдеев и ещё какие-то лица. Кроме Голощёкина и Авдеева, вышел ещё человека два. Сели в автомобили, и мы все поехали на станцию Екатеринбург-1. Когда мы прибыли на станцию Екатеринбург-1, здесь от народа я услышал, что в Екатеринбург привезли царя. Голощёкин сбегал на станцию и велел нам ехать на Екатеринбург-2. Все мы опять поехали на автомобилях на Екатеринбург-2. Там мы подъехали на машинах к одному месту, где стоял вагон первого класса, окружённый солдатами. Оттуда вышли государь-император, государыня-императрица и одна из дочерей их. Я хорошо помню, государь был одет в шинель солдатского сукна, то есть цвета солдатского сукна, как носили в войну офицеры. Я хорошо помню, что погон на ней не было. Помнится мне также, что пуговицы на его жиле были защитные. Фуражка его была офицерского фасона, из защитного сукна, с козырьком также защитного цвета и таким же ремешком, но сукном ни козырёк, ни ремешок обшиты не были. Государыня была в чёрном пальто, пуговиц на нём я не заметил. Книжна также была в каком-то тёмном пальто. Их посадили в мой автомобиль. Опять мы поехали к тому самому дому, обнесённому забором, про который я уже говорил. Командовал здесь всем делом Голощёкин. Когда мы подъехали к дому, Голощёкин сказал государю: "Гражданин Романов, вы можете войти". Государь прошёл в дом. Таким же порядком Голощёкин пропустил в дом государю и к княжну и сколько-то человек прислуги, среди которых, как мне помнится, была одна женщина. В числе прибывших был один генерал. Один генерал князь Долгоруков. Голощёкин спросил его имя, и когда тот себя назвал, он объявил ему, что он будет отправлен в тюрьму. Я не помню, как себя называл генерал. Тут же в автомобиле Полозадова он и был отправлен. Когда государь был привезён к дому, у кладому стал собираться народ, и я помню, Голощёкин кричал тогда: "Черезайка, чего вы смотрите?" Народ был разомнут. Переезд детей в дом и пать его свидетели описывают Жилияр. Приблизительно часов в 9:00 утра поезд остановился между вокзалами. Шел мелкий дождь, было грязно, подано было пять извозчиков. К вагону, в котором находились дети, подошел с какими-то комиссарами Родионов. Вышли к нежной. Татьяна Николаевна имела на одной руке свою любимую собаку, другой рукой она тащила чемодан, с трудом волоча его. К ней подошел Нагорный и хотел ей помочь. Его грубо оттолкнули. Я видел, что с Алексеем Николаевичем сел на горный. Как разместились остальные, не помню, помню только, что в каждом экипаже был комиссар, вообще кто-то из большевистских деятелей. Я хотел выйти из вагона и проститься с ними. Меня не пустил часовой. Я не думал, что вижу с ними в последний раз и даже не думал, что буду отстранён от них. Гипс были приготовлены извозчики. И я видел, как увозили детей. Я проститься с ними не мог, не пустили. Теглева. Прибыв ночью в Екатеринбург, мы утром были передвинуты куда-то за город и детей увезли. Я только в щель вагона видела, как Татьяна Николаевна сама тащила тяжелый саквояж с подушкой, а рядом с ней шел солдат, ничего не имея в руках. С прибытием в Екатеринбург роль Хохрекова и Родиона выкончилась. Кто же здесь распоряжался судьбой детей и приехавших с ними? Ни желяр, ни гипс, ни тегляво, никто вообще из лиц бывших в товарном вагоне не могли выяснить этого. Дверь вагона оставалась закрытой, красноармейцы не опускали узников, и они не могли видеть, кто распоряжался здесь. В классном вагоне с детьми были татища Фгендрика фон Шнайдер, нагорный Буксгевден и Эрсберг. Первые четверо погибли, две последние уцелели. Показания их являлись бы особенно важными, но баронесса Буксгевден не пожелала свидетельствовать по делу. Отмечено это только потому, что не могу принять на себя всю тяжесть упрёка в нежелании открыть истину. Эрезберг показала. Утром, когда мы были в Екатеринбурге, в наш вагон, я была с детьми, явились двое. Один был Заславский, другого я не знаю. Они потребовали от детей, чтобы они выходили. Были поданы извозчики. На одном из них с Ольгой Николаевной и сел Заславский. Доставив детей в дом Ипатьева, Заславский с неизвестным снова вернулись к вагонам. Первый из них взял из классного вагона Татищева, Генрикову и Шнейдер, а второй из товарного вагона Труппа, Харитонова, Леонида Седнева и Волкова. Эрсберг показывает, потом спустя некоторое время явился снова Заславский и потребовал Татищева, Генрикову и Шнейдер, он сам их куда-то увел. После этого Родионов сказал нам: "Но «Ну, через полчаса и ваша судьба решится, только ничего страшного не бойтесь". После этого, кажется, тот же самый, который приходил в вагон заславским, увёл трупа Хритонова, маленького Седнева и Волкова. Всех этих лиц повезли на извозчиках сначала к дому Ипатьева. С ними ехали Заславский, неизвестный и Родионов. Здесь труп Харитонов и Леонид Седнев были пропущены в домы Патьева, Татищева же, Гендрикову, Шнейдер и Волкова. Неизвестный с Родионовым повезли в тюрьму. Волков показывает. — Нас остальных повезли дальше. Я спросил извозчика. — Далеко ли до дома? Я думал, что нас везут куда-либо еще. Молчит. И опять его спросил, «Ты куда нас везешь?» Опять молчит. И привезли нас в тюрьму. Когда нас привели в контору, Татищев не утерпел и сказал мне, «Вот, Алексей Андреевич, правду ведь говорят. От сумы до от тюрьмы никто не отказывается». Родионов ничего на это не сказал Татищеву, а другой комиссар ответил, «По милости царизма я родился в тюрьме» сказал он эти слова по нашему адресу и сказал их злобно: "Мне было тогда на меня ордера, а на всех остальных ордера уже были", начальник тюрьмы и сказал тогда об этом комиссару. Он махнул рукой и сказал: "Потом пришлю". Я не знаю, кто это был. Но потом, когда был в тюрьме комиссар юстиции Поляков, и мы обращались к нему по поводу отобрания у нас вещей, У меня взял в сокваяже этот самый неизвестный мне комиссар. И Поляков нас спросил, кто нас арестовал и кто у нас отбирал наши вещи, и мы не могли ему ответить на его вопрос. Начальник тюрьмы сказал Полякову, что нас привозил и сдавал ему Юровский. Это я хорошо помню. Голощёкин, Юровский и Заславский были теми людьми, которые проявляли власть над царской семьёй с первого момента прибытия её в Екатеринбург. Очень скоро число обитателей Ипатьевского дома стало уменьшаться. 24 мая был взят камердинер Чемадуров, 28 мая дядька наследника Нагорный и лакей Иван Седнев. Они были отправлены в тюрьму с царской семьёй оставались доктор Белкин, повар Харитонов, лакей Труб, поварской ученик Леонид Седнев и комнатная девушка Димитова. Всем остальным, кроме заключённых в тюрьмы и доктора Деревенько, было приказано покинуть пределы Пермской губернии. Деревенько остался в Екатеринбурге и проживал на свободе.